Глава четвертая, в которой мы ищем белые пятна на карте сексуальности, а находим точку G. Образ тела. Сексуальность тесно связана с психикой, а сексом мы занимаемся с помощью своего тела. Поэтому восприятие телесности и ее особенностей – один из важнейших факторов, влияющих на нашу сексуальность, на то, как мы возбуждаемся и получаем удовольствие. Нашу индивидуальную внутреннюю реальность, связанную с ощущениями тела и представлениями о теле, сексологи и психотерапевты называют «образом тела». Понятие «образ тела» отличается от схемы тела, то есть от того, как в мозге представлены различные телесные зоны. Схема тела нарушается редко. Например, у человека с ампутированной конечностью бывают фантомные боли, когда конечности нет, а в схеме тела она сохранилась. Образ тела, в отличие от схемы тела, психологический конструкт. Он включает в себя несколько понятий. Первое — интероцептивная осознанность. Это способность осознавать сигналы, идущие от тела. Голоден я или сыт, приятно мне или неприятно, холодно или тепло. Интероцептивная осознанность начинает развиваться с рождения. Обстоятельства жизни человека могут тормозить ее развитие или уменьшать, когда она уже сформировалась. Чаще всего интерцептивная осознанность нарушается в результате повторяющихся ситуаций, которыми человек не может управлять. Например, если ребенка кормят насильно или, наоборот, ему приходится подолгу терпеть голод, у него не формируется крепкой связи между чувством голода и удовлетворением потребности в еде. Чувство голода ему ни о чем не говорит, и он не учится ориентироваться на свои ощущения. Привыкает не замечать этот вид дискомфорта и не отслеживать сигналы тела. Такой ребенок может вырасти человеком, который плохо ощущает, когда он голоден, а когда нет. Нашей психике проще ослабить или вовсе отключить сигналы дискомфорта, чем продолжать принимать их во внимание, когда потребность систематически не удовлетворяется. Точно так же человек может привыкнуть терпеть постоянную боль или не различать, приятно ему в сексе или не очень. При нарушенной интерцептивной осознанности психика не доверяет телу, и процесс этот бессознательный. Есть и другие причины нарушения интерцептивной осознанности. Например, при СДВ, синдроме дефицита внимания и некоторых других состояниях. Если у человека интероцептивная осознанность нарушена в нескольких сферах, так обычно и бывает, ему сложно получать удовольствие от сексуального контакта, потому что его тело не находится в фокусе его внимания, он не очень хорошо ощущает, что именно с ним происходит. Второе. чувство по поводу собственного тела. Мы можем испытывать от собственного тела радость и удовольствие, стыд, отвращение и другие эмоции. Эти эмоции зависят от нашего опыта, убеждений и стереотипов. Маленький ребенок относится к своему телу с интересом и любопытством. Ему приятно играть со своими ножками, тащить предметы в рот, испытывать новые тактильные ощущения. Подросток может стыдиться особенностей своего тела, считать их некрасивыми, стараться спрятать или испытывать смущение от чужих взглядов. Некоторые люди не могут заниматься сексом при свете из-за страха, что партнер увидит их жировые складки. Более того, им самим неприятно себя видеть, и сексуальное возбуждение пропадает. При эмоциональном нарушении образа тела неприятные чувства возникают намного чаще приятных. Тело и его части становятся источником эмоциональных страданий, а не удовольствия. Третье. Мысли и убеждения о собственном теле. Часто мысли о собственном теле идут вслед за чувствами, бывает и наоборот. Привычные стереотипные мысли заставляют человека расстраиваться о том, что кажется ему изъяном. Например, человек может считать, что люди с лишним весом или с недостатком веса костлявые, недостойны секса, или что в 70 лет о сексе думать стыдно. Мысли могут мешать и быть навязчивыми. Например, человек может все время думать о неправильной форме, своих пениса или вульвы, и это не дает ему получать удовольствие. Четвертое. Поведение по отношению к собственному телу. Люди по-разному относятся к своему телу и ведут себя с ним. Одни заботятся о нем, другие стремятся его усовершенствовать и сделать более соответствующим своему идеальному представлению, даже если это вредит здоровью. Третьи своим телом пренебрегают. Поведение по отношению к телу тоже влияет на сексуальность. Люди, которые относятся к своему телу менее заботливо и более жестко, склонны продолжать свою линию поведения и в сексе, например, заниматься им даже когда им неприятно или отказывать себе в удовольствии, несмотря на желание. У многих современных людей есть разные нарушения образа тела, поскольку он формируется в детстве и юности и бывает очень уязвимым. Интероцептивная осознанность, чувства, мысли по поводу тела и поведение по отношению к нему могут меняться под влиянием слов и поступков окружающих взрослых. Что влияет на формирование образа тела? Воспитание в семье и школе, когда взрослые неосторожными замечаниями снижают самооценку ребенка или формируют у него стереотипы. Девочки не должны так делать. Чего-то к зеркалу прилипло, там смотреть не на что. Общественные мифы и глянцевые журналы. Внедряющие представление о том, что жир на боках надо сгонять, а несовершенство кожи закрашивать. Порно. Огромные пенисы, мокрый оргазм и так далее. Собственные психологические травмы и травмы наших партнеров. Многое другое. Почему мы стыдимся собственного тела? Иногда я слышу такую точку зрения. Стыдиться своего тела и сексуальности нормально и естественно. Мы ведь не испражняемся на людях, а идем для этого в туалет. Точно так же неприлично демонстрировать интимные части тела или свою сексуальность. Говоря так, люди имеют в виду, что в обществе существует культура отношения к телу, которая предписывает нам некоторые правила поведения. От самых простых и как будто вполне естественных до да куда более сложных и спорных. Например, до какого возраста уместно демонстрировать свою сексуальность? Что такое красивое или некрасивое тело и почему некрасивое нужно скрывать или испытывать по его поводу стыд? Можно ли кормить ребенка грудью прилюдно? Стоит отделять правила поведения в определенной культуре от предписанных чувств и мыслей по поводу тела. Это не всегда просто, потому что правила и чувства тесно связаны. Так происходит потому, что общество стремится контролировать телесность человека с детства. Возьмем приведенный выше пример. Естественное отправление организма. Маленький ребенок учится ходить на горшок. Это культурно обусловлено, ему без сомнения нужно этому научиться, и, скорее всего, к 3-4 годам навык станет прочным. Но что происходит, если ребенок описался или обкакался, а мама с папой его ругают за это, хотя он еще не может этот процесс контролировать. Ребенок испытывает стыд за естественное проявление своего организма, и этот стыд совершенно не нужен и не полезен. Стыд никак не поможет ему быстрее усвоить культурную норму, но может увеличить неприятные чувства к собственному телу, особенно если ругают и наказывают часто. Подрастая, человек продолжает сталкиваться со стыдящими комментариями окружающих. Учитель может отчитать за короткую юбку, врач-гинеколог, пожурить за частую смену партнеров или сделанный аборт. Священник – объявить греховным секс вне брака, а то и секс вообще. Приятели – поднять насмех, если увидят меньший размер пениса, чем у них, или узнают, что кто-то до сих пор не занимался сексом. Когда-то женщина не имела права зайти в церковь во время менструации, но и сейчас далеко не каждая может без стыда кормить грудью в общественном месте или мочиться рядом с другой женщиной. Возможно, вы считаете эти культурные ограничения естественными, но в разных культурах и сексуальности кормление грудью и мочеиспускания регулируются по-разному. Общество не готово отказаться от стыда, который настолько привычен, что кажется обязательным. Внешность, вес, возраст, наличие или отсутствие половых партнеров, ориентация, материнство, проблемы со здоровьем, любой вид сексуального и телесного поведения может стать предметом стыда, а значит и травмы. Дело усложняется из-за многоукладности современной российской культуры. Часть общества, поощряемая официальными властями, продолжает оставаться в рамках консервативных стандартов. Традиционная семья и патриархальные гендерные роли, стыдливость, только репродуктивный секс. Другая часть следует парадигме общества потребления с ее рекламой, глянцем, культом молодости, красоты, эффективности и энергичности. Третья идет в ногу с общеевропейским трендом – толерантность к разнообразию, внимание к чувствам, расширение понятия нормы. Таким образом, в обществе сосуществуют разные стереотипы и установки. С одной стороны, женщина, которую изнасиловали, сама виновата, что надела короткую юбку. С другой, асексуальный человек многими воспринимается как неэнергичный и жалкий. Я не считаю, что каждый из нас должен непременно бороться с общественными стереотипами. Однако очень важно и полезно осознавать, что наше тело и наша сексуальность подвергаются влиянию общества, которое форматирует нас, воздействуя на наш индивидуальный образ тела, а через него и на наш секс, которым мы занимаемся с помощью тела, на секс как телесное проявление и переживание. Насколько нам позволено быть собой, или вернее, насколько мы можем позволить себе быть и чувствовать. Наше тело естественно, и нам не должно быть за него стыдно, даже если оно не соответствует культурным нормам, стандартам, и представлением окружающих. Зоны риска, связанные с образом тела. Поговорим подробнее о тех зонах риска, которые часто заставляют нас стыдиться нашего тела и нашей сексуальности, а значит, мешают получать удовольствие. Девственность. Девственная плева – вещь тонкая и ажурная, и непонятно, как она выдерживает многотонные слои средневековых мифов и легенд. Во-первых, представление о том, что плева полностью закрывает вагину, ошибочно. Сексологи в Европе и США называют плеву вагинальной короной, так как эта складка, обрамляющая вход во влагалище, совсем не обязательно бывает сплошной. Плева бывает разной, с одним отверстием, с несколькими, плотная, тонкая или совсем маленькая, почти незаметная. Даже в очень плотной плеве всегда есть небольшое отверстие, иначе девушка не могла бы менструировать. Во-вторых, никакой крови в первый раз может и не быть. Чаще всего плева эластичная и может растягиваться. Если мы видим кровь, вполне возможно, что дело в недостаточном количестве смазки. Так часто бывает при первом проникающем сексе. Возможен и другой вариант. Плева была очень плотной, а партнер действовал слишком напористо для первого раза. Также у большинства женщин первый половой акт может быть безболезненным, если партнер будет действовать аккуратно. В-третьих, невозможно по состоянию плевы определить, был ли у девушки секс раньше. Даже гинеколог далеко не всегда может посмотреть и сказать точно, это можно сделать только в случае, если плева очень плотная и широкая. Наоборот, иногда с годами у женщин, которые не занимались проникающим сексом, Девственная плева атрофируется под действием гормонов. В-четвертых, плеву невозможно надорвать при травме или неудачном падении, а также тампоном при месячных. Она редко рвется и при мастурбации. Первый секс также не всегда в полном смысле становится актом дефлорации. Иногда плева окончательно разрывается только при родах, а до этого лишь растягивается. В наши дни отношение к девственности, как и к самому сексу, амбивалентно. Раньше считалось, что мужчине надо лишиться ее и приобрести сексуальный опыт как можно раньше, а женщине следует ждать любимого и вступать в брак девственницей. Теперь по поводу женщины существуют две социальные нормы. Старая – умри, но не давай поцелуй без любви. И новая – если ты все еще ни с кем не переспала, то с тобой что-то не так. Недостаточно привлекательно и активно. Девственника или девственницу в 25 или 30 лет могут счесть закомплексованными, как будто секс отменяет комплексы. Но при этом впервые заняться сексом нужно только по любви, а если еще не успел встретить своего человека. Неожиданно оказывается, что получение опыта первого и не только секса важная компетенция, которая включает в себя одновременно смелость, открытость, свободу и умение устанавливать близкие отношения. На деле эти вещи не связаны. Иногда секс — это конформизм. Все уже, а я еще нет. Или власть. Займись со мной сексом, если действительно влюблена. Или средство что-то получить, или просто любопытство. Секс — это форма общения. И как не нагружая его бездны дополнительных смыслов, Обнаруживая в нем власть, битву за ресурсы, обещание вечной любви или инициацию и отделение от родителей, он остается особой формой коммуникации, которая в идеале не преследует никаких внешних целей, кроме обоюдного удовольствия и, в некоторых случаях, рождения детей. Проникающий секс Самый большой миф о сексе, бытующий среди гетеросексуальных пар, заключается в том, что секс сводится к фрикциям внутри вагины с последующим семи Это вредный миф. В главе первой уже упоминалось о том, что секс, в том числе и хороший удовлетворяющий партнеров, может быть очень разным. Он не имеет жестко заданного сценария взаимодействия. Когда мы просто лежим и ласкаем друг друга, не получая оргазмов, это тоже секс. Когда один человек мастурбирует или двое мастурбируют вместе, это тоже секс. Когда нет фрикций, вошел и сразу получил оргазм. Когда нет вагинального проникновения, а есть секс оральный, анальный, иные формы получения удовольствия и разрядки, это тоже не что иное, как секс. Приходит пара 10 лет вместе, проникающим сексом занимаются редко, любят ласкать друг друга руками. Вам это нравится? Вам обоим хорошо? В чем тогда проблема? Нет, ну мы в самом деле как дети. Все нормальные люди, а у нас игры какие-то. Вот эта тревога и портит секс в их паре. Именно она, а не тот факт, что пенис редко наведывается в вагину. Старение. Старение может угрожать образу тела и сексу. Это связано не столько с уменьшением влечения или интенсивности удовольствия по гормональным причинам, сколько с культурно обусловленными эмоциями и мыслями по поводу стареющего тела. Так для стареющего мужчины причиной стыда может стать его потенция. Принято считать, что если у мужчины проблемы с эрекцией, то это угрожает его идентичности, причем не только в сексуальной сфере. Не стоит – значит ты не мужчина, не энергичный, не хозяин, ты старик. Для женщины психологически болезненным становится климакс. У нее уже нет возможности зачать ребенка, и это вместе с изменениями тела как бы делает ее не женщиной и заставляет стыдиться проявлять сексуальное желание. Исследования показывают, женщины раньше заканчивают сексуальную жизнь, чем мужчины, которые стараются как можно дольше ее продлить. И то, и другое совершенно не биологическая, а чисто социальная идея. И то, и другое основано на стыде. Мужчине стыдно показать, что желание с возрастом угасает, а женщине стыдно, что она, имея немолодое и по культурным критериям недостаточно привлекательное тело, все еще испытывает желание. Между тем, менопауза для женщины вовсе не повод прекращать сексуальную активность. Да, эстрогенов выделяется меньше, слизистое влагалище становится суше, смазки может не хватать. Но для проникающего секса есть лубриканты, а кроме проникающего есть и другие виды взаимодействия. Точно так же не являются нерешаемыми и проблемы с потенцией у мужчин. После 50 или 60 лет мужчине требуется больше времени, чтобы наступило возбуждение. Увеличивается время прелюдии. Мы же помним, что прелюдия тоже секс. С возрастом все важнее становится интерцептивная осознанность способность слышать свои телесные сигналы, умение спокойно относиться к своему неидеальному телу и заботиться о нем. Старение, естественно, и если мы хотим жить долго, это именно то, что нас ждет. Секс в 20 и в 60 лет разный по своим характеристикам. Да, не каждый половой акт заканчивается семиизвержением. Да, после возбуждения секса не хочется как минимум сутки, И это нормально. Это не значит, что секс стал плохим. Он стал другим. Важнее всего принимать свои и чужие изменения. Они неизбежны. Меняется тело, возможности, телесный отклик. Чтобы продолжать эту жизнь и любить этот секс, надо принять, что они меняются, в том числе и с возрастом. Если мы принимаем это и адаптируемся к изменениям, мы живем счастливее. Разница в возрасте у сексологов нет единого мнения по поводу того, как рассматривать разницу в возрасте между партнерами. Существует понятие возрастной ориентации, направленность сексуального интереса на людей разных возрастных групп. Например, педофилия, влечение к детям до пубертатного возраста, гибифилия к младшим подросткам, эфебофилия к старшим подросткам, телеефилия ко взрослым людям, геронтофилия к пожилым. Что меняется, если вам 20, а партнеру 41? Мы понимаем, что такое педофилия. Это культурно неприемлемое для нас влечение к детям, телесно-психически и интеллектуально несозревшим существам. А существует ли геронтофилия? И кто такой пожилой человек в наше время? Раньше существовало определение. Геронтофилия – это половое влечение к лицам пожилого и старческого возраста. Психологи, исходя из положений психоанализа, могли считать, что увлечение к людям значительно старше себя объясняется непроработанными детскими историями. Я с этим не согласна. Когда мы любим человека 70 или 80 лет, мы не обязательно любим его за возраст. Выделяя возраст как главный фактор, мы игнорируем другие – ум, яркость, юмор, тепло, кругозор, способность доставлять нам удовольствие. Здоровье и инвалидность В России секс у людей с инвалидностью затруднен. В главе 3 мы говорили о том, что человек, у которого не удовлетворены базовые потребности, с меньшей вероятностью захочет секса. В нашем обществе люди, у которых есть существенные проблемы со здоровьем, как правило, сильно фрустрированы, то есть их базовые потребности, например, в безопасности или свободе передвижения, часто не удовлетворены. Человек на коляске не может войти в большинство магазинов, он не может отправиться в бассейн или фитнес-центр по соседству, а иногда и просто выйти из дома. Наша городская среда во многом еще не приспособлена ни для людей, которые испытывают трудности с передвижением, ни для тех, у кого есть особенности ментального развития. За границей людям с инвалидностью намного проще трудоустраиваться, социализироваться, а значит и находить партнеров. В некоторых странах людям с ограниченными возможностями предоставляется секс-инструктор, который учит их сексуальному поведению мастурбации. Нашему обществу до этого пока далеко. У нас такие люди чаще всего остаются зависимыми от своей семьи, в лучшем случае, или живут в домах инвалидов или психоневрологических интернатах. Из-за того, что у людей с ограниченными возможностями в России не удовлетворены базовые потребности, Из-за того, что они зависят от членов своей семьи или от государства, тема их секса обсуждается редко. Это не означает, что, например, люди на колясках или с аутизмом не знакомятся и не занимаются сексом. Они делают это, но им приходится преодолевать много препятствий, в том числе и отношения окружающих. Для многих барьером становятся собственные мысли и чувства по поводу тела, которые, как мы уже говорили, зависят от личного опыта, и того, что внушает общество. Вес и внешность. Сейчас нет научного консенсуса о том, какой вес можно считать лишним, даже когда речь идет о здоровье. Индекс массы тела, ИМТ, такой же ненадежный параметр, как и коэффициент интеллекта. Границы приемлемого ИМТ не раз сужали и расширяли. ИМТ чуть выше нормы не всегда связан с плохим здоровьем. Если вес действительно очень большой и есть проблемы со здоровьем, лечиться нужно, но лечит в таком случае не сам вес, а проблему, которая его увеличивает. При этом с весом сцеплено много общественных мифов. Например, о том, что полный человек ленив, распущен, о том, что складки жира некрасивы. Стыд по поводу лишнего веса мощно влияет на образ тела. Я не имею права на удовольствие, не могу никому понравиться. «Я недостоин». Часто человек не имеет сильного ожирения, но считает себя толстым, не устраивает сам себя. Он, скорее она, так как женщины недовольны своим весом гораздо чаще, садится на жесткую диету, когда организм привыкает к режиму голода и перестраивается на экстремальный механизм работы. Затем голод сменяется обычным пищевым поведением или перееданием. Организм принимается делать запасы. Вдруг снова голод. Так меняется обмен веществ, и женщина толстеет от меньшего количества углеводов и жиров, чем раньше. Теперь действительно достаточно позволить себе круассан, и он сразу виден на боках. Порочный круг. Сама идея о том, чтобы сначала похудеть, а потом иметь хороший секс, в корне неверна. Кажется, что можно изменить свое тело и потом себя принять. На самом деле это несправедливо. Никто не должен менять свое тело. Базовое принятие своего тела, хорошее отношение к нему – это благо, которое должно быть доступно по умолчанию и не зависеть ни от каких параметров. Даже если вам нужно похудеть по состоянию здоровья, это не должно быть связано со стыдом по отношению к тому, какое у вас тело сейчас. Хотя трудно принять себя такой, как есть, если другие оценивают и стыдят. Именно поэтому совет «принимай себя» часто ощущается болезненно. Желание похудеть обычно порождается отношением со стороны партнера, близких. У мужчин нередки установки типа «я разлюблю ее, если она потолстеет». Стремление иметь рядом идеальное существо касается не только веса. Некоторые мужчины могут попросить женщину сделать грудь и дать деньги на операцию. И даже в ситуации, когда в паре кто-то тяжело заболел, Вероятность ее сохранения выше, если болен мужчина. Увы, идея принятия «я принимаю, что с другим что-то происходит и он меняется» для мужчины нашей культуры пока слишком непривычно. Что делать с теми, кто говорит «мне не нравятся толстые худые люди»? Ведь каждый человек имеет свои предпочтения в сексе. С ними ничего не нужно делать, а лучше найти такого партнера, который полюбит именно вас с вашим телом. Анжела. Я могу сказать честно, что мне не нравятся худые мужчины. Мне нравятся те, кто либо чуть плотнее меня, либо гораздо полнее. Мужчина, которого можно назвать откровенно толстым, для меня привлекательнее, чем худой. Но я не буду стыдить худого партнера. Я не говорю, что худые люди не сексуальны. Речь только о том, что нравится лично мне. Форма половых органов и груди. У каждого есть предпочтения, касающиеся партнера. Имеет ли значение размер пениса? Возбуждает ли грудь, вульва определенной формы или вида? Правда в том, что для одних людей это будет очень важно, для других – нет. Хорошо и правильно знать свои предпочтения, но все перестает быть безобидным, если личные пристрастия выдают за общую норму. Да, размер пениса может быть важен. Иногда проблему составляет как слишком длинный член, так и очень маленький. Да, соски определенной формы могут не нравиться, а могут понравиться позже, и так бывает. Но никто из нас не купюров в 100 долларов, чтобы нравиться всем. Мы можем сказать себе, «Мне грустно. У меня была надежда на секс и отношения с этим человеком, а он говорит, что ему что-то не нравится. Да, мир несправедлив, это будет верно, и от этого никуда не денешься». Но очень важно, чтобы на эту грусть не наваливался еще и стыд. Нет эталонов, но нет и вещей, которые не понравятся вообще никому. Всегда найдется кто-то, кому подойдет ваш пенис, и кто-то, кому понравятся ваши соски и вагина. Мне очень нравится идея американской исследовательницы чувства стыда бренна Браун по изданию альбома, где были бы представлены тысячи пенисов вагины молочных желез чтобы каждый человек мог убедиться в их огромном разнообразии и в том, что его собственные экземпляры в эту пеструю вариативность отлично вписываются. Женский оргазм. Человек изобрел антибиотики, полетел в космос и создал интернет, и лишь после этого ему пришло в голову узнать, как устроен клитор. Исследование микроиннервации клитора с помощью МРТ было проведено только в 1998 году. Теперь мы точно знаем, что оргазмы не подразделяются на клиторальные и вагинальные. Это вредный миф, который попортил женщинам много крови. «Мой оргазм не настоящий», до сих пор думают многие из нас. По некоторым данным, 75% женщин не испытывают оргазма при вагинальном сексе. Все дело в том, что клитор — это крупный орган, И мы видим только его внешнюю часть, головку. Внутри же находится тело клитора, общая длина которого составляет от 8 до 20 см, и две его ножки, обхватывающие влагалище. Клитор, вагина, промежность и анус иннервируются тремя нервными ветвями. Чувствительность клитора индивидуальна. Вот почему в разных зонах ощущения у женщин не одинаковы. Исследования с применением эхографии показали, что при клиторальной и вагинальной стимуляции возбуждаются разные части клитора, и зависит это исключительно от особенностей иннервации и строения клитора и вагины. Здесь можно использовать правило большого пальца. Если у женщины клитор отстоит от входа во влагалище на фалангу большого пальца или дальше, то основное наслаждение она получает от стимуляции головки клитора. Если клитор глубже, ближе ко входу во влагалище, то ощущение интенсивнее внутри вагины. Клитор, как и пенис, возбуждаясь, набухает, а пенис, как и влагалище, увлажняется. Если возбуждение интенсивное, то эрекция клитора сильная, ножки плотнее обхватывают влагалище, что дает женщине более интенсивное ощущение. Бывает и так, что эрекция клитора сильная, а лубрикация низкая, смазки мало. Это не значит, что женщина не возбуждена. Количество смазки зависит от множества факторов, например, от фазы месячного цикла или от эстрогенового баланса. Если не хватает смазки, можно просто взять лубрикант. Любая женщина может получить оргазм при половом акте, но некоторым для этого требуется дополнительная стимуляция или особенная поза. О том, как научиться получать оргазм, я говорю в главе 8. Сквирт. Средства массовой информации поставляют много мифов о том, как нужно выглядеть во время секса. Порно задает нереалистичные стандарты, которым ни один живой человек не способен соответствовать. Уже ни одно поколение продолжает переживать по этому поводу. Один из модных мифов на момент создания рукописи этой книги это миф о том, что при настоящем оргазме обязательно должен происходить сквирт, то есть женская эякуляция. Суть его состоит в том, что при оргазме у женщины обильно выделяется прозрачная, бесцветная, ничем не пахнущая жидкость. Это продукт секреции так называемых желез скина, близкий по составу к секрету простаты. В какой-то момент это стало популярным кадром в порно, и в результате женщины, у которых этой жидкости мало, иногда приходят ко мне на прием со словами, что их оргазм недостаточно хорош. На самом деле, есть сквирт или нет, совсем не важно. У кого-то секрета больше, у кого-то меньше. Иногда его становится больше после беременности и родов, но ни на удовольствие, ни на репродуктивные способности его количество не влияет. Мужская потенция и оргазм. В человеческом обществе самцы не дерутся за самку. Тем не менее, существует общественный стереотип, что в постели мужчина должен быть молодцом, то есть демонстрировать хорошие показатели, быстро возбуждаться, иметь стойкую эрекцию, не слишком быстро эйкулировать и в скором времени суметь повторно совершить проникающий половой акт. Чем плох этот стереотип? Во-первых, он рассматривает поведение мужчины как отдельное от желания женщины, если мы говорим о гетеросексуальной паре. Действительно ли для нее важнее всего, чтобы секс был непременно проникающим, длительным и многократным? Это совсем не очевидно. Иногда может быть важнее долгая прелюдия или что-то еще. Во-вторых, секс в этой парадигме и для самого мужчины не только удовольствие, но и некая работа, которую оценивают по количественным показателям время, частота фрикций, степень твердости. Оценочная, рациональная, когнитивная сфера. В принципе, враждебно спонтанности и физиологии. Оценки включают тревогу. Мы помним, что тревога сексуальности мешает. Зацикленность на идее крутого секса может приводить к отсутствию эрекции, преждевременной эякуляции и, даже если с этими показателями все в порядке, к снижению удовольствия обоих партнеров. Брезгливость. У людей европейской, то есть христианской культуры, Часто встречается сильная брезгливость и отвращение к телесности. Причины, как правило, лежат в семейном и религиозном воспитании, привитых представлениях о чистоте. Нередко все, связанное с телом, воспринимается как грязь. Секс, даже если мы говорим о безопасном сексе двух чисто вымытых людей, не подразумевает стерильности. Люди имеют свой запах, у нас есть пот, сперма и другие жидкости, наши тела не идеальны. Поэтому, чтобы секс как таковой мог доставлять удовольствие, брезгливость не должна быть чересчур высокой. С этим чувством приходится работать вместе с сексологом, чтобы человек мог принять естественное проявление секса и свойства человеческого тела. Некоторые негативно воспринимают оральный секс. Из-за глубинного отвращения к телесности могут не нравиться любые телесные запахи. Любить свою реальную телесность и телесность другого человека бывает непросто. Однажды ко мне пришла пара, в которой у мужа в ДТП был поврежден нижний отдел позвоночника, в результате чего развился метеоризм. Жена жаловалась на то, что это вызывает у нее отвращение, и в дальнейшем разговоре выяснилось, что и до аварии ее очень смущало, когда муж шел в туалет, и оттуда были слышны специфические звуки. Бывают и более печальные последствия отвращения к телесности. У меня была клиентка 26 лет, у которой обнаружили терминальную стадию опухоли кишечника. Проблемы возникли давно. На протяжении трех лет продолжались кровотечения, но ей было стыдно идти с этим к врачу. Многим женщинам стыдно обращаться к гинекологу. Никто не подсчитывал, сколько женщин умерло от рака шейки матки, из-за того, что им было стыдно и неприятно регулярно ходить на осмотры и сдавать Не Нелюбовь и брезгливость к телесным проявлениям не только влияют на образ тела, качество секса и жизни, но и могут угрожать ей. Запахи. Когда речь заходит о запахах, приходится отступать от нашего вечного рефрена о том, что сексуальность человека — это преимущественно психология, а не физиология с запахами примерно 50 на 50. С позиции физиологии некоторые исследования показывают, что нам нравятся запахи людей, которые далеко отстоят от нас по геному. В частности, этой гипотезы придерживается профессор Даниэль Дэвис из Манчестерского университета. Обычно родителям не нравится запах ребенка-подростка, Так задумана природой, чтобы ближайшим родственникам не пришло в голову заняться с ним сексом, ведь это может привести к рождению нежизнеспособного потомства. Такое исследование проводила профессор Тиффани Сцилли из университета Уэйна в штате Мичиган. С позиции психологии нам эмоционально важно относить человека к категории своих, и запахи людей, с которыми мы уже знакомы, мы воспринимаем лучше. Со стороны физиологии, Запах тела связан со здоровьем. Мы можем этого не осознавать, но на биологическом уровне чувствуем. Этот человек недостаточно здоров, я не хочу вступать с ним во взаимоотношения, которые могут закончиться рождением нездорового потомства. Со стороны психологии, если мы уже принюхались друг к другу, за месяцы или годы совместной жизни интенсивность восприятия запахов снижается. Запах зависит и от того, что человек ест. Например, на отдыхе в Азии запах нашей кожи меняется, потому что там мы едим непривычную пищу. Иначе, чем европейцы, пахнут афроамериканцы, у них немного мускусный запах. Одни этого запаха вообще не переносят, у других он сразу вызывает возбуждение. По моим наблюдениям, чем ниже у человека общий уровень тревоги, тем легче он воспринимает чужое и новое, тем больше у него любопытства к необычному и незнакомому, в том числе и к запахам. Наоборот, при высоком уровне тревожности чужое страшит. Возможно, именно в этом тайна человеческой ксенофобии. Чего хорошего можно ждать от чужака? Хотя также естественно для людей и тяга к новизне. Когда-то первобытный человек инстинктивно стремился разбросать гены подальше от родного очага, взять жену из другого племени, чтобы дети были жизнеспособнее. Такова двойственная природа человека. На примеры запахов хорошо заметно, как смешиваются физиологические и психологические факторы сексуальности. Иногда человек говорит со мной о том, что ему трудно найти нового партнера и пытается объяснить это примерно так. «Я с незнакомыми не завожу знакомств. То есть я ознакомлюсь только со знакомыми». Иными словами, чтобы заняться сексом, к человеку нужно привыкнуть. Но как к нему привыкнуть, если он вызывает отторжение своей непривычностью? Здесь дело не столько в сексуальности, сколько в тревожности, в высоких входных барьерах, которые трудно преодолеть. Мы перечислили далеко не все зоны риска, связанные с телесностью и сексуальностью, а только самые популярные и болезненные. Но и этого хватает, чтобы понять, наш образ тела подвергается сильному давлению. Поэтому заняться сексом иногда бывает так сложно, а удовлетворение от него не всегда достаточно. Многие проблемы с сексом решаются через терапию образа тела. Если человек может принять свою телесность и телесность другого человека, секс дается ему легче и приносит больше удовольствия. Я часто предлагаю людям упражнения. Представьте себе, что ваше тело больше не изменится до конца жизни. Чувства, которые люди при этом испытывают, неоднозначны. С одной стороны, нам может не нравиться то, что есть, и мы можем хотеть что-то изменить в лучшую сторону. С другой стороны, мы боимся перемен к худшему. Чем сильнее оба этих чувства, тем меньше силы остается на то, чтобы дружить с телом здесь и сейчас. К неудовлетворенности приводит попытка что-то зафиксировать. Мы хотим, чтобы с нашим телом или телом партнера все оставалось как в начале отношений, в молодости, до рождения ребенка. Но это не может быть так же. С течением времени перемен становится больше, а наши неизменные ожидания лишь ухудшают наше восприятие реальности. Если же принимать происходящее с интересом, в итоге будет гораздо больше удовлетворения. Лучшие партнеры путешественника по океану хорошего секса — любопытство и интерес. Стоит поддерживать в себе именно такое отношение. Чем меньше оценок, тем легче исследовать себя и другого. Мы не можем сохранять молодость и красоту вечно. У нас не всегда бывает настроение, наши желания могут слабеть и меняться. И все это — наше путешествие. Чем лучше мы научимся принятию, тем более счастливым это путешествие будет. Универсальная точка G в сексе — это точка безоценочного интереса и готовности к переменам.